Пётр Григорьев «Густой бас весны» читает Михаил Шитько. Он тогда взял тромбон и как дал соло басов из славенки. На морозе. Градусов 30 тогда было, представляешь? Вот мы тогда поняли, что такое звук — настоящий, живой. Глаза на покрытом красными и желтыми пятнами лице Матвея сияли. Прислонившись своим тучным в старой потертой шинели телом кузову старенькой Газели, он увлеченно рассказывал о своей юности, когда служил в оркестре штаба Ленинградского военного округа. Его собеседник, кларнетист Ефим, тоже пожилой, но тоненький и сухонький, как веточка мертвого клёна, вечно сгорбленный человек внимательно его слушал, периодически кивая головой. Да, мы, конечно, настоящих мастеров застали. Дима стоял рядом и пытался достать из «Газели» свою старенькую, созданную еще на Ленинградском заводе, трубу. Он закашлялся. Вездесущая апрельская городская пыль попала ему в горло. Расчехлив инструмент и случайно ударив его о кузов «Газели», он поспешил отойти от коллег по оркестру и направился, стараясь, чтобы раструб не задевал землю ко входу на кладбище. С ним туда брели и другие музыканты. За воротами Орловского кладбища он встретил торопливо идущего Бориса Алексеевича, трубача, толстого средних лет мужчину с красным опухшим лицом, на котором разместились маленькие, широко посаженные, постоянно излучающие страх и злобу глазки. Борисом Алексеевичем он был для молодых оркестрантов, к которым относился и Дима, а для тех, кто служил и работал в оркестре давно, он был просто Борей. За спиной же все они называли его не иначе, как Боровым. Фактически Боров был руководителем жмур команды, той части образцово-показательного оркестра сухопутных войск, которую отправляли таскать жмуров, то есть играть на похоронах военных. Впрочем, для участника жмур команды он был куда больше, чем сам главный дирижер оркестра. Через 10 минут начинаем. Бросил он Диме и торопливо зашагал по дорожке вглубь кладбища, где уже собиралась процессия. Сегодня хоронили какого-то майора, вроде несчастный случай. Подробности Дима, конечно, не знал. Расположенная всего в нескольких десятках метров от речки Орловка, это старое петербургское кладбище сейчас страдало от половодья. Некоторые участки с могилами были почти полностью покрыты огромными лужами. Часто они покрывали дорожку, по которой шел Дима. «Это же кошмар!» – подумал он. «Могилы размоют. Не вода, а чистый яд будет». Запаха гниения и разложения не было, наоборот воздух был чистым, прохладным и бодрящим, до его ушей стало доходить пение птиц. На участках земли, не залитых водой, уже пробивался яркий зеленый ковер. Впрочем, кое-где под деревьями еще лежали небольшие грязноватые сугробы. Он дошел до точки, от которой к месту погребения уже совсем скоро двинется процессия. Несколько десятков людей, с трудом умещаясь на узкой дорожке, окружили гроб с телом. Оркестр, как всегда, должен был замыкать шествие. Музыканты выстроились по трое в ряд. Все двенадцать человек, включая Борова, он должен был идти в первом ряду. Рядом с ним стоял Константиновский, габаист, молодой еще совсем человек, студент Петербургской консерватории. Высокий, немного сутулый, со всегда бледным от порока сердца лицом, он немного выделялся в команде своей вечно прилизанной, с идеальным пробором прической. Борис Алексеевич что-то негромко ему говорил, а тот внимательнейшим образом слушал, смотря на него через очки своим обычным, осторожным, оценивающим и одновременно немного заискивающим взглядом. Присоединившийся к ним кларнетист Ефим – после разговора с Матвеем, погруженный в свои мысли, держался чуть отстраненно. Следующая тройка начиналась с волторниста Семёна, коренастого мужика, всегда невозмутимого, всегда смотревшего прямо перед собой абсолютно ничего не выражающим взглядом. А рядом стоял изгнанный за беспробудное пьянство из оркестра Мариинского театра пожилой трубач Олег, то и дело перебрасывающийся с Боровым сальными шуточками. А рядом расположился державший в руках баритон совсем уже старенький седобородый Евгений, отставной прапорщик, оставшийся в оркестре как вольнонаемный. В третий ряд встали сухощавый саксофонист неопределенного возраста, постоянно бросавший на окружающих осторожно оценивающие взгляды. Его имя Дима за три года так и не смог запомнить. И два тромбониста, тучный Матвей и вечно хромающий на правую ногу Михаил. В последнем ряду стояли Архип, который уже нацепил на себя большой барабан, Митяй, который играл на тарелках, и сам Дима. Он тоже уже надел на себя с помощью вечно перекручивающегося и дающего на спину ремня свой медный басовый инструмент. «Вначале Шопен, потом Коль Славин. негромко сказал Борис Алексеевич, и уже через несколько секунд кивком головы дал команду к игре и движению. Оркестр медленно в темпе всей процессии пошел вперед, играя траурный марш, максимально растягивая каждый звук. Его нестройное, немного лязгающее звучание разрушало гармонию пения птиц и дуновение весеннего ветерка. Дима плохо чувствовал свои одеревеневшие, прижатые к мудштуку губы. Каждый играемый им звук казался грубым, неотесанным и был крайне неприятен. «Пониже сделай!» Зашипел на Диму идущий впереди тромбонист Михаил. Дима, стараясь не прерывать игру, схватился за основной крон туба, согнутую трубку выдвигая сдвигая которую можно было корректировать высоту звука, и постарался его чуть-чуть выдвинуть. Но какое там? Корон уже давно не видел смазки и намертво присох. Процессия стала поворачивать влево, обходя поляну, где трава зеленела особенно ярко. Они все еще играли Шопена. Взгляд Димы упал на знакомую могилу. В ней покоился, как ему рассказали другие музыканты, Георгий Платонович Лидов полковник, военный дирижер, когда-то руководивший образцом показательным оркестром. Его могила тоже была подтоплена. «Не спеши, слышишь?» Наставительно прошептал Диме, идущий впереди него Матвей. Дима старался играть в том же темпе, что и другие, хотя ему казалось, что все его усилия тщетны. Наконец Борис Алексеевич дал команду, и оркестр начал «Коль славен наш господь» в Сионе Танаева. Здесь Дима вроде вполне попал в нужный темп, но третий вентиль стал западать, и ноту «до», которая, как назло, здесь попадалась постоянно, он никак не мог исполнить чисто. Но вот они уже подошли к могиле, Боров сделал знак. Музыка смолкла. Над гробом встал молодой здоровый священник. «Слышь, Наклонился к Диме Митяй и, кивнув на священниках, Хмыкнув сказал, «А сколько бы такой настройки пользы принес?» Начались прощальные речи, появился почетный караул, залп, вступительный аккорд гимна и еще залп и еще один, когда зазвучала сама мелодия. Гроб закопали. Оркестр выстроился в одну шеренгу на обочине. Земля под ногами хлюпала, Почетный караул подготовился к шествию, и они заиграли марш на прохождение с боевым знаменем. Все, похороны закончились. Один из офицеров, стараясь, чтобы никто особенно не обращал внимания, протянул Борову большой целлофановый пакет с благодарственной водкой и закусками. Взяв с собой хромающего Михаила и Матвея, тот отправился с ними искать более или менее приличную, то есть нетронутую половодьем могилку, где были бы скамеечки и столик, где можно спокойно насладиться подарком. Но перед тем, как удалиться вглубь кладбища, он, как обычно, выбрал тех, кто сегодня будет копать, и строго наказал остальным. «Встречаемся у в половину двенадцатого. Не дай бог, кто опоздает. Шины или инструменты в «Газели» сложить пока. Дима медленно вышел из кладбища на пыльную улицу, снял с себя тяжелый медный инструмент и положил его в «Газель». Несколько часов он будет бесцельно бродить по пыльным городским окраинам. Домой в свою неубранную съемную квартиру он ехать не хотел. Дима не знал, какая из частей его работы нравится ему меньше. Он не любил похороны, хотя стоило признать, что такие мероприятия были значительно легче, чем изнурительные, превращающие губы в вату репетиций к на Дворцовой площади. А еще Дима не знал, как отвечать на один, периодически мучивший его вопрос. «Кто ты?», – спрашивал он сам себя и никак не находил ответа. Музыкант? Тубист? Музыкантом он себя не считал. Да и тубистам по большому счету тоже. Ему не нравилось играть на своем инструменте, но ну, а те грубые звуки, которые он только что издавал на своем инструменте, провожая в последний путь майора, казалось, были противны самой природе. Разве их можно было назвать музыкальными? Конечно, когда-то у него были надежды, связанные с игрой на тубе. После окончания консерватории он очень хотел устроиться в какой-нибудь симфонический оркестр играть в его состав интересной программы и исполнять выразительные соло в сочинениях Вагнера и Прокофьева. Но иллюзии насчет того, что он может стать серьезным тубистом, у него развеялись уже к выпускному курсу. Сегодня утром, еще до того, как поехать на кладбище, он стоял под окнами дома, где жила Света. Он надеялся встретиться с ней у подъезда, когда она пойдет на работу. Зачем? Сильного чувства у него к ней не было. Впрочем, безразличия тоже, и расставание с ней для него оказалось болезненным. Может быть, он хотел как-то с ней поговорить, но о чем говорить? Ее он так и не дождался. Возможно, она заболела, возможно, ушла раньше, кто знает. Но там, рядом с домом, где жила Света, он увидел рисунок, граффити. Рисунок был кем-то создан на белоснежной стене подстанции. На нем была изображена девушка. Короткая стрижка, заостренный к подбородку лицо, задумчивый взгляд. Неизвестный художник пользовался только черной краской, но до чего же выразительным и почти реальным оказался образ. Какие-то очень простые штрихи, но любому было понятно, что она одета в кожаную куртку и джинсы. Как же здорово сделано, думал Дима, смотря на рисунок. А ведь есть же люди, которым удается вот так легко и быстро создавать такие прекрасные, главное качественные вещи. Ведь явно этот рисунок был хорош. А кто он, Дима? Он тот, кто создает грубые и постоянно не те, судя по замечаниям коллег звуки. Стемнело и похолодало. Половину двенадцатого он вернулся к центральному входу Орловского кладбища. Сторож, с которым у Борова был договор, не запирал ворот, но внимательно следил, чтобы ночью на кладбище не зашел никто, кроме музыкантов. Боров стоял рядом и ждал их. Все пришедшие были одеты в гражданское. Сейчас военная форма не требовалась. Требовалось внимание и старания. Пошли. Негромко скомандовал он. Они двинулись в дальний конец кладбища по тому пути, по которому уже ходили днем. Снова поворот налево, мимо поляны. Редкие фонари освещали им дорогу. В конце пути ждал волторнист Семен, кларнетист Ефим Трубач Олег и саксофонист, которые уже успели раскопать свежую могилу. Гроб стоял внизу, в яме. Фото с надгробия, Они аккуратно прислонили к дереву. Повредить его было никак нельзя. «Мальчик, это же еще совсем ребенок!» Пронеслось в голове у Димы, когда он посмотрел на фото. Музыканты столпились вокруг Борова. Он каждому раздал по пожелтевшему от времени листку с нотами. Впрочем, большинство в оркестре даже Дима знали ноты наизусть. Они выстроились два полукруглых ряда на относительно сухой дорожке. Хорошо, что могила была рядом с ней. Боров встал перед ними, немного насмешливо посмотрел на них и, как бы случайно тогнув полу куртки, невзначай продемонстрировал рукоять револьвера за поясом. Оружие могло быть использовано, если кто-то вдруг бы начал вести себя неправильно. Впрочем, при Диме до сегодня, дня, слава богу, оно еще ни разу не было пущено в ход. Боров, еще раз оглядев, оркестр достал из кармана ветхую книгу, чей переплеты страницы были покрыты защитной пленкой. Открыл ее, посмотрел куда-то вверх, закрыл достал из кармана еще один желтый листок с нотами, для себя. В отличие от других, он каждый раз играл разные варианты партии. До полуночи две минуты. «Готовы?» Спросил он. Музыканты кивнули. «Готов», — грубовато спросил он Диму, строго на него взглянув. «Да, готов», — поперхнувшись, ответил тот. Боров поднес трубу к губам и сыграл для настройки себе моль. Перед обычными похоронами они никогда не настраивались. Дима обратился вслух и постарался сыграть свою себе моль максимально чисто. Вроде получилось. Начали. Ровно в полночь произнес Боров, и кивком головы дал знак к началу игры. Оркестр заиграл Харау, величественный и спокойный, он совершенно не нарушал гармонии тишины ночного кладбища. В неспешной и торжественной теме чередовались восходящие и нисходящие движения. В среднем разделе Харала звучал только один голос – соло трубы, и его играл Боров. Вариантов соло было несколько, и какой вариант и когда играть знал только он. Как и всегда, его лицо во время игры и без того красное от натуги стало ярко пунцовым. Он всеми силами старался превратить свой гнусовый звук во что-то красивое, гибкое, льющееся, отчасти это ему удавалось. Тема в своем развитии, обретавшая все более сложную и изящную орнаментику, разливалась по ночному кладбищу. Пожалуй, Харал был единственным произведением, которое с всего репертуара Оркестра Сухопутных Войск искренне нравилось Диме. Когда он играл свою басовую партию, он как будто успокаивался, и даже звуки, которые он издавал на трубе, переставали казаться ему уродливыми. Но это произведение они, разумеется, никогда не могли бы исполнить публично. И вот они закончили. Повисла абсолютная тишина. Из гроба донесся стук. Когда два года назад... Только начав работать в образцово-показательном оркестре сухопутных войск, он впервые выехал со жмур команды на то, что называлось «качать белячку». С ним случилась настоящая истерика. Его никто не предупреждал, что после исполнения Харала из гроба донесется стук, а потом оттуда вылезет молодой мужчина, в котором с трудом угадывался только утром похороненный старик. Да он бы и не поверил, если бы ему рассказали, но еще более шокировало его то, как этот мужчина радовался своему возвращению, как лес обниматься с молча поднимавшими его музыкантами, как благодарил их. Дима никогда не забудет, как глаза мужчин наполнились ужасом, когда Боров подошел к нему, держа в правой руке огромный нож, и быстрым движением перерезал ему горло. Оттуда потоком хлынула белая, сияющая в темноте жидкость. Ее странты называли белячкой. Хромой Михаил держал банку у разреза, чтобы собрать максимум жидкости. Когда мужчина умер уже во второй раз, музыканты все так же молча положили его обратно в гроб и закопали. А затем Боров и все остальные сделали поглотку из банки, после чего командир жмур команды поднес банку к его Дима губам, приказав пить. До этого Дима сидел на земле, прислонившись к стволу дерева, будучи парализован ужасом и абсурдом происходящего. Но когда банку поднесли к его рту, он начал орать и биться в истерике. Оркестранты крепко держали его, чтобы он не убежал и не надел глупостей. Когда он обессилил, его все-таки заставили выпить эту жидкость. Не всю. Последний глоток, как потом узнал Дима. Всегда оставался для сторожа. С ним делились. Они и так уже умерли. Говорил с ним через пару дней Боров, когда Дима не просто успокоился, но и стал после выпитого напитка чувствовать себя так хорошо, как он уже не чувствовал себя лет 10. Чего им-то мы плохого делаем? А почему этот мужчина так страшно радовался, когда вернулся? Спросил Дима. «Не знаю, и знать не хочу», — отвечал Боров. «Значит, там...» — он показал головой наверх. «Происходит что-то такое, по сравнению с чем жизнь на Земле раем, кажется». «И вам разве не интересно, что там?» «Нет», — отрезал Боров. Боров рассказал ему, что сто лет назад... В архиве бывшей придворной петербургской капеллы главный дирижер одного из ленинградских военных оркестров обнаружил трактат некого чернокнижника, кажется, голландца. Тот приехал в Россию еще в эпоху Петра Великого и занимался здесь исследованием влияния музыки на человека. Судьба чернокнижника доподлинно неизвестна, однако написанный им и им же переведенный на русский язык трактат руководство по музицированию для усопших сохранился до советской эпохи. В книге этот таинственный голландец поделился самыми главными своими открытиями — музыкой, которая возвращала мертвых с того света. А воскрешать следовало не всех, и воскрешение имело для чернокнижника важнейший практический смысл. Кровь воскрешенного не позднее, чем через сутки после погребения человека, продлевала жизнь любому, кто ее выпьет. Вне зависимости от тяжести его состояния. Чернокнижник открыл, что в первые сутки после погребения связь души и тела еще сильна, но сама душа находится уже в приемной высших сил. Именно так называлось в трактате место, куда душа отправлялась после погребения. С помощью написанного чернокнижником Харалло, ее можно вернуть не просто в тело, а в ее ново воплощении, в котором душа спокойна или не очень дожидалась приемной аудиенции. Прежнее тело трансформировалось, принимая качество нового воплощения души. Новое же воплощение, как выяснил чернокнижник, обладало неизмеримо большими физическими возможностями, большей ясностью ума. Но главная его кровь была подлинным воплощением бессмертия души. Правда, на Земле кровь быстро переходила в негодность, поэтому благотворный эффект ее на тех, кому довелось ее выпить, был кратковременным. Нужна была новая белая кровь. Полного бессмертия с помощью нее на Земле было не достигнуть, но больному самой тяжелой формой рака, даже если речь шла о терминальной стадии, регулярные дозы легко могли подарить еще очень много лет жизни. К сожалению... Не уберегала кровь и от всевозможных несчастных случаев. Дирижер того Ленинградского духового оркестра как раз умирал от Рака. Изучив трактат, он собрал в полном соответствии с инструкциями команды музыкантов для игры на похоронах. Из музыкантов, таких же безнадежно больных, как и он сам. Вплоть до Великой Отечественной войны, они тайно продлевали жизнь самим себе, строго храня свой секрет. Только двое из них в силу юности своего возраста не ушли на фронт в 41 -м. Один из них умер от своей тяжелой болезни еще даже до того, как в Ленинграде разразился страшный голод. А второй, у которого по счастливой случайности остался трактат, был эвакуирован. И вот чудо. Ему удавалось поддерживать свое здоровье довольно долго и без белой крови. Медицина не стояла на месте. Однако со временем ее возможностей перестало хватать, чтобы поддерживать в нем даже минимальный для регулярной работы уровень здоровья. Вернувшись в Ленинград, он уже человек средних лет, продолжающий работать военным музыкантом в составе оркестра сухопутных войск, долго собирал новую команду из таких же, как он, безнадежных в плане здоровья, но самых надежных в плане хранения тайн. И Белячка снова полилась рекой. В 80-е годы туда вошел еще и молодой Боров, которому не посчастливилось заболеть раком мозга. Борову создатель похоронной команды доверял более других, и только ему считал возможным дать изучить трактат. Трагическая автокатастрофа во время гастролей оркестра в середине 2000-х оборвала жизни восьми человек из похоронной команды. Там. Погиб и ее основатель. Борову в короткий срок удалось с помощью огромных усилий собрать новую команду музыкантов, и вновь это были безнадежно больные. У тромбониста Матвея разваливалась печень, у тромбониста Михаила в любой момент мог оторваться тромб. Трубач Олег видел смысл своей жизни употребления алкоголя, и его главным желанием было не умереть от роза. У кого-то был рак, у кого-то, как у Константиновского, порог сердца. А Дима… У Димы было хроническое состояние, близкое к клинической депрессии. После консерватории он фактически пять лет ничем не занимался, не было сил, ни на что, даже на компьютерные игры. Родители ему периодически давали деньги для съема убогой квартирки, из которой он, впрочем, практически не выходил. А в оркестре сухопутных войск тем временем как раз освободилась вакансия Тубиста. Прежний исполнитель партии Тубы сгорел заживо во время пожара на своей даче. Для Борова он в свое время стал подарком судьбы. Алкоголик с онкологией. Кто еще нуждался бы в постоянных дозах белой крови? Кто, как не он, никогда бы не подвел оркестр, чтобы не остаться без такой дозы? А теперь он превратился в угли. А разве просто найти безнадежно больного тубиста? Впрочем, это как посмотреть. На Диму Боров вышел случайно, по рекомендации одного из общих знакомых музыкантов. Молодому поколению он не доверял, да и болезнь Димы не казалась ему слишком уж серьезной. Однако у него уже был положительный опыт работы с ними. Юный габаист Константиновский оказался вполне надежным парнем, и Буров уговорил Диму устроиться на работу в оркестр и ездить с ними качать белячку. После того воскрешенного мужчины была девушка, которая чуть от них не убежала, когда ее вытащили из гроба. Ее пришлось долго и сильно бить ногами, пока она перестала сопротивляться, и тогда уже ей спокойно перерезали горло. Был священник восставший из гроба с глазами полными ужаса. Он все время кричал что-то нечленораздельно и размахивал руками, пока Боров ножом не оборвал его вторую жизнь на земле. За эти три года они воскресили и тут же убили не менее 30 человек. По-прежнему в оркестре сухопутных войск никто не знал, чем они занимаются, для чего похоронная команда существует на самом деле. Они же, 12 музыкантов, нуждались в дозах примерно каждые полтора месяца, и каждый раз после гладка белячки к Диме возвращались душевные силы, то, что не смогли сделать психиатры и психотерапевты, сделала белая кровь, он даже попытался завести отношения с девушкой. Смертельным заболеванием Дима не обладал, но уже через короткий срок стал полностью зависим от белячки. Для всех остальных оставалось загадкой, почему воскрешаемые возвращаются из приемной в таком ужасе. Может быть, они просто не успевали привыкнуть к жизни по ту сторону за сутки и слишком сильно хотели еще раз увидеть родных? Может, никакого подобия ада и не существовало? Зачем спрашивается давать душе столь совершенное воплощение, чтобы потом отправлять ее в ад? Никто из оркестрантов не задавался такими вопросами. А искреннее любопытство Димы Боров не поощрял, но с настоящей яростью он отреагировал на вопрос того о том, можно ли оставать кого-либо из воскрешенных в живых. Дима как-то заметил, что ведь наверняка у оркестрантов и у самого Борова умирали близкие, разве не возникало желание вернуть кого-то из них? Боров схватил Диму за грудки и ледяным тоном его предупредил. Ты не представляешь, какой силой обладает тракта чернокнижника! Дашь выжить кому-нибудь из воскрешенных, нарушишь баланс и гнев их!» Он кивнул наверх. «Будет чудовищным настолько, что ты, парень, правда, пожалеешь, что не подох от своей тоски пораньше!» Дима думал, что понял, и принял то, что сказал ему Боров. «До сегодняшней ночи...» Когда впервые при Диме они должны были воскресить и убить ребенка. Воскрешенный ребенок выбил крышку гроба и сел в нем, растерянно озираясь по сторонам. Семен и два ударника, архипометьяй, молча полезли помогать ему подняться из ямы. Мальчик явно не понимал, что происходит. Когда его вытянули из ямы, он по-прежнему не издавал ни звука, только озирался по сторонам вытаращенными глазами. Но вот его взгляд упал на Диму, стоящего позади всех. Мальчик протянул к нему две руки и сказал... «Где мама?» В этот момент в Диме что-то надломилось. Он поднял тубу и ударил коленом тяжелого медного инструмента, уже шедшего к мальчику с ножом Борова в челюсть. Тот, кто перед каждым качанием белячки грозил своим музыкантам оружием, все же потерял бдительность и пропустил начало бунта. От удара он рухнул на землю рядом с ямой. Дима неожиданно для самого себя, пока начальник был дезориентирован, наклонился и вытащил у него из кармана трактат. Затем понимая, что действия остальных всецело зависят от приказов начальника, столкнул того ногой в яму, прямо в гроб. Все это заняло какие-то считанные секунды. Не снимая с себя тубы, он схватил мальчика за руку и побежал с ним прочь. Остальные стояли в оцепенении и смотрели им вслед, пока из ямы не стали доноситься яростные матерные ругательства. Дима не знал, что делать дальше — Он оставил ребенка у ближайшей станции метро, а сам в почти полностью невменяемом состоянии, повторяя самому себе один и тот же вопрос. Что же я натворил? Пошел домой, прижимая к себе тубу. Дима отключил телефон и покинул свою пыльную съемную квартирку, скрывшись на заброшенной даче, когда-то принадлежавшей его деду. Телефон и сим-карту, зарегистрированы на давно умершего человека, Диме, как и всем оркестрантам, дал Боров. В отношении конспирации Боров был строг. Личные номера никак не могли быть засвечены в таком деле. Ни он, ни его родители там не жили. Но сейчас Дима боялся, что Боров и команда выяснят, где он живет, и придут за ним. Впрочем, рано или поздно они могли найти дачу. А ведь за ним могли прийти не только его коллеги, но и те силы. Дима плохо представлял, в каком воплощении они ему могли явиться, которых он прогнал, сохранив мальчику жизнь. Первые два дня он был будто в горячке, бесцельно ходил по окрестностям дачи и пытался сосредоточиться, чтобы придумать, как быть дальше. Ничего путного ему в голову не приходило. На третий день. Когда он понял, что спать в неотапливаемом доме ему невыносимо, а кроме как вернуться домой, ему ничего не остается, он начал изучать руководство. Книга состояла всего-то из 20 страниц. Там была партитура Харала и многочисленная инструкция к ней, главным образом содержащая описание условий, которые нельзя нарушать. Голосов должно быть ровно 12. Они должны охватывать не менее пяти октав. И другое, относящееся к процессу исполнения. Там же были ноты трех вариантов соло для трубы, в среднем разделе хорала. Присутствовало описание того, как вычислять, когда какой вариант играть, и по каким признакам определить наилучшего покойника для сбора белой крови. Руководство завершалось разделом под названием «О случаях чрезвычайных», Где были представлены ноты двух мелодий. Вторая, хотя и состояла всего из пяти тактов, именовалась сонной песней. по свидетельству чернокнижника, ее достаточно было сыграть всего один раз, чтобы все живое в радиусе 20 метров, уснуло на 5 часов абсолютно беспробудным сном. А вот первая мелодия, ее назначение Дима понял не сразу. Чернокнижник начинал инструкции к ее игре со слов «Коль взбунтуются голоса». Было кое-что еще, что не давало Диме покоя. Причину беспокойства он осознал не сразу, только на пятый день, вернувшись уже в петербургскую съемную квартиру и обнаружив ее в целости и сохранности. В большом разделе об исполнении Харала он нашел нечто, что входило в острое противоречие с реалиями его работы в оркестре, Вначале Дима списал противоречие на то, что он то ли что-то пропустил, то ли что-то не понял. Но когда он перечитал трактат как минимум 10 раз, то пришло страшное возбуждение. В какой-то момент он даже подумал о том, а не выйти ли ему самому на связь с Боровым и жмур командой, просто чтобы поговорить. Он даже включил телефон. На исходе седьмого дня на телефон измученного ни к чему не приводящими размышлениями и затхлым воздухом квартиры Димы позвонили. «Боров». Дима решился ответить на звонок. Собеседник был краток. «Дима, Евгений наш умирает. Если завтра не добудем ему белой крови, рак его добьет». Он пропустил из-за тебя тогда, а он самый пожилой из нас, и сил держаться у него, в отличие от других, нет. Поступай, как знаешь, уговаривать не буду, но его жизнь на твоей совести, а он к тебе хорошо относится. Дима не хотел, чтобы из-за него кто-то умирал, во всяком случае из тех, кто еще не умер в первый раз. Хотя мысли, что так его заманят в ловушку, стали роиться в нем сразу. Подумав секунд 10, он тихо произнес. Я приду. Хорошо. Ответил Боров. И не древь. Приходи завтра днем. Светло, когда. На кладбище народа полно тебе спокойнее будет, если сомневаешься. Встретимся на поляне. Но где деревьев? Нет рядом с той могилой, откуда ты сбе. На ушел тогда. Но ты знаешь. «Как будто мысли мои прочел», — подумал Дима, отключая телефон. Убрав его в карман брюк, он сел, взял трактат и снова начал внимательно штудировать раздел о случаях чрезвычайных. На следующий день Дима приехал на Орловское кладбище около полудня. В сравнении с предыдущей неделей стало теплее. Небо, пасмурное с утра, становилось все чище. Похоже, к вечеру солнце пригреет еще сильнее. Он пошел к западному, самому неудобному входу. Может, так его позже заметят, и он успеет осмотреться. Перед старинными решетчатыми воротами никого не было. Он остановился, достал трактат и еще раз открыл нужный раздел. Предложенный на случай, если на кладбище Воскресителю потребуется защита, мелодия была заглавлена как хранителем. Читая руководство к ней, Дима понял, что игра этой мелодии была чем-то вроде звонка в службу кладбищенской поддержки. Он стыдливо оглянулся. Вроде бы его никто не видел. Он расчеклил тубу, вставил мундштук и неуверенно сыграл мелодию полностью». Оглушительный птичий крик раздался прямо над его ухом. Огромная ворона черной тенью взметнулась вверх. Дима вздрогнул. Он совершенно не заметил, как птица подлетела к нему. Впрочем, возможно, это был сигнал, что его вызов принят. Он зачехлил инструмент и вошел на кладбище. Несмотря на то, что стало теплее, половодие никуда не делось». Впрочем, вони от могил, которые бы должны были быть давно размыты, не было. По-прежнему на кладбище воздух был значительно свежее, а вот зелень стала ярче, и ее стало больше. Дима двинулся вглубь. Пройдя по узкой дорожке метров пятьдесят, он остановился, недоумённо глядя вперед. Неподалеку от него девочка в бежевом платьице. В лучах пробивающегося сквозь деревья света играл с большим надувным мечом. «Чего это она тут делает?» Пронеслась у него мысль. Он оглянулся. Вроде бы, кроме него и девочки, на этом участке кладбища больше никого не было. И его взгляд упал на холмики между двумя участками, возвышавшиеся из грязной жижи. Что-то в них цепляло его взгляд. Что-то неправильное. Холмики двигались. Он пригляделся и понял... Первый холмик был головой закопанного в грязь человека. Лоб, нос, рот, который все отчетливее двигался. Далее грудь и контуры коленей. Человек, лежащий в грязи, был жив. Он начал подниматься на ноги. Дима еще даже не успел по-настоящему испугаться, когда поднявшаяся фигура двинулась к нему. Это был мальчик, лет девяти, не больше. Одет он был в бесформенной обноске. Его голова была покрыта паршой, вокруг зараженных ей участков спадали пряди слипшихся волос, лицо мальчика искривляло злобная и наглая улыбка. Он напомнил Диме тех страшных беспризорников 90-х, которыми были полны петербургские улицы. Правый глаз у мальчика был расположен на лице сантиметра на четыре ниже левого, лицо как у неправильно сшитой куклы, вот только глаза его были живыми. Че, дядь, защиту хочешь?» Прошепелявил мальчик и добавил. «А вот я уж тебя бы отдел, будь то друзья со мной». Он рассмеялся. Дима застыл на месте. Че за глох-то?» Спросил мальчик, продолжая приближаться к нему. «Курева есть?» «Нет», — пролепетал Дима. «Мне... защита... да, нужна...» Мальчик рассмеялся. «Немного предложить можем. Открывай книгу!» Вдруг хрипло рявкнул он. Дима только спустя несколько мгновений понял, что речь о руководстве. Он открыл трактат. Мальчик подошел, перелестнул своим черным с неровно обгрызенным ногтем пальцем несколько страниц и ткнул им в хорал. Тот самый, который они играли каждый раз, когда вызывали кого-то из приемной. «Выбери мертвяка старше суток, понадежнее, да посильнее», – прошепелявил мальчик. «Вот его и зови на помощь. Для этого сыграй последний такт своей партии наоборот, да в два раза быстрее, чем обычно играешь. Сегодня так вызывать указывали, завтра по-другому будет. Каждый день меняем», – мальчик хмыкнул. «Мертвяк, когда поможет, ты сыграй снова, тут же и он обратно уйдет. Его оставлять не надо. Те, кто больше суток лежат, уже не полностью возвращаются. Связи с душой уже нет. Так, считай обертка от человека, хотя и силы этой обертки много. Да часть воспоминаний обычно остается. Круг, за которым тебя и твоих не видно будет, затем камнем поставим». Мальчик показал рукой на дорожку. Там стоял невесть, откуда взявшийся черный валун. «Ну что встал?» Ребенок громко расхохотался. «Иди, выбирай помощничка». И перед тем, как уйти за деревья, он внимательно и злобно посмотрел на Диму и изо всех сил харкнул ему на рубашку. Дима, не чувствуя ног, медленно пошел вперед к камню. У огромного валуна он вдруг понял, что все звуки вокруг как будто исчезли. Он увидел, что каким-то непостижимым образом Из вершины валуна пробивается белый цветок. Неужели туда внутрь попала земля? Подумал Дима. Не мог же он снизу себе пробить путь к солнцу. Впрочем, выжить у цветка шансов было немного. Он был прижат к поверхности валуна, сидевший на нем радостно квакающей жирной лягушкой. Дима пошел дальше. В какой момент вернулись звуки, он не помнил. Только дойдя до поляны, он ясно услышал пение птиц, а потом услышал звуки шагов. Из-за деревьев к нему вышли оркестранты. И явилась вся жмур команда. Они окружали его. Сюда иди!-сурово приказал Боров, держа в руке револьвер. Вот сюда, к могиле, к этой. Ловушка! Надавили на жалость и заманили. Дима подчинился и подошел к краю свежевырытой могилы. Он огляделся. У всех подошедших к нему в руках были инструменты. Он все понял. У трубаниста Матвея, может, и действительно была критическая ситуация, но поправлять ему и себе здоровье они собирались за счет него, Димы. У него пересохло в горле. Паника не давала говорить, но он все же пытался. — Послушайте, послушайте, в этой книге закрой пасть! — спокойно сказал Боров. — Не мешай нам, и все сделаем быстро. Ты, как, впрочем, и все твое поколение, заслуживают живьем в могилах гнить. Но времени у нас нет. Обелячка нужна, пусть и дрянная. Хоть какая-то польза от тебя будет. «Держи его покрепче!» Тромбонист Матвей, ударник Архип, кларнетист Ефим, трубач Олег и волтернист Семен положили свои инструменты на траву и двинулись к нему. «Гнилой ты и ненадежный!» Грустно произнес Матвей. «Да, и риск у всех нас. Да что там, весь мир опасности подверг!» процедил стоящий у дерева хромой тромбонист Михаил. Все остальные, кроме габаиста Константиновского, с огромным интересом смотревшего на действие отвели глаза. Дима рванулся, ударив раструбом зачехленной трубы Михаила прямо в лоб. Тот качнулся, и Диме удалось проскочить. Времени на выбор не было, нужно было вызвать хоть кого-то на помощь. Людей вокруг не было, кроме оркестрантов, остались только мертвецы. Но кого звать? Внезапная мысль озарила его. А вдруг получится, а вдруг, а вдруг получится? Дима стремгла, ступой в руках рванулся к тому краю поляны, который был изрядно потоплен. Встав у одной из могил, он начал играть по памяти, указанной мальчиком четырех такт. Память не подвела, но доиграть ему удалось чудом. Поскольку уже на последнем звуке он рухнул с инструментом на землю, в лужу, Семен врезал ему кулаком прямо в голову. Они отбросили его подальше и, схватив под руки, потащили обратно к свежевырытой могиле. Некоторое время глаза видели нечетко, но сознание он так и не потерял. Сынок. Все так же спокойно произнес Боров. «Да неужто ты думаешь, что до тебя никто из нас не пытался мертвецов старых вызывать, что никто книжонку не изучил? И я вызывал. Занятное дело. Вот только мертвецы эти пуль боятся так же сильно, как и живые». Буров с улыбкой посмотрел на револьвер, затем поднял его и приставил дуло к голове Димы. ты кто?» В не заорал, Дима. Надеюсь, хоть немного оттянуть момент своей погибели. Кто 12-й, да? Голосов должно быть 12. Меня убьете, если кто играть-то будет. Ты не переживай, ухмыльнулся Боров. Это мы предусмотрели. Ладно, бывай. Он взвел курок, и прежде чем Дима успел заорать, Из-за спины и стоявших рядом с ним оркестрантов раздался растягивающий гласные, скрипучий голос. Господа, пора начинать. Ну что же вы, прошу вас, Боров сглотнул, лицо его, казалось, окаменело. Очень медленно все еще надеюсь, что ему показалось. Он стал разворачиваться назад. Из могилы, над которой минуту назад играл Дима, разрывая землю, медленно поднимался дирижер. Георгия Платоновича Литова в нынешнем его состоянии узнать было непросто, но те из музыкантов, кто застал его в оркестре сухопутных войск, конечно, его узнали. На его скелет, кости которого проступали из разных мест туловища, была нанизана какая-то мякоть. Вряд ли там что-то осталось в настоящих тканей. Комья земли, трава, что-то студенистое и темное, стало подобием его мышц, кожи и частей одежды. Из туловища высокого и худого мертвеца росла длинная шея, не менее двух метров. Из нее что-то все время капало и выпадало. На конце этой поистине жирафьей шеи болталась голова, с аккуратно подстриженными, слепленными вероятно из травы волосами. Под носом красовались аристократического вида усы. Мертвец, чья голова сильно раскачивалась на псевдошее, направился к музыкантам. Те периодически бросали напряженные взгляды на Борова, тот держал в руке револьвер, но не поднимал его. Его глаза сузились, лицо раскраснелось, губы были сжаты так сильно, что казалось, еще немного они просто исчезнут, провалившись без остатка в его большой рот. Он смотрел на дирижера из-под лобья, затравленное злобно. Оркестранты оставили Диму. До него донесли слова Константиновского, который повторял дрожащим голосом старенькому кларентисту Ефиму один и тот же вопрос. «Почему он не стреляет? Почему он не стреляет? Почему он не стреляет? Почему он не стреляет?» Тот в ответ отвечал обрывками фраз. «Ты помолчи сейчас. Что ж...» Это, ну, бывший, понимаешь, командир, начальник. «Борь!» Тихо-тихо позвал Борова тромбонист Михаил. «Стрельнешь?» Боров мотнул головой, один раз, другой. А потом убрал револьвер за пояс. Все музыканты, кроме Константиновского, казалось, облегченно выдохнули. Константиновский по-прежнему непонимающим взглядом смотрел то на Ефима, то на Борова, то на остальных. Дима уже дополз до тубы, прижал ее к себе и начал отползать за ближайший высокий памятник на одной из могил. Господа! Торжественно обратился к присутствующим дирижер, но вдруг замолчал, с явным неудовольствием ощупывая свою шею. О, нет. «Так не пойдет», — задумчиво произнес он. Наклонив голову, он схватился за нее правой рукой и оторвал от шеи. Та толстым шлангом упала на землю, обдав воняющей жидкостью ударника Архипа. Тот всхлипнул. Левой рукой нечто вырвало шею из тела и отбросило ее подальше. Затем поднялась с земли длинную сучковатую палку, упавшую, видимо, совсем недавно под тяжестью снега ветку. Ловко отломив сучки, дирижер воткнул эту ветку узким концом себе в туловище, а на толстый конец с силой насадил голову. Голова удовлетворенно улыбнулась и немного повернулась на палке сначала налево, потом направо. Дирижер присел на расположенный у одной из могил высокий пень и посмотрел на музыкантов. «Господа...» — сукаризный произнес он. «Репетиция началась, а вы без инструментов. Я вас жду. Без дисциплины нет культуры. Придется репетицию продлить». Те, кто сложил инструмент на траву перед погоней за Димой, спотыкаясь, бросились за ними. Кларнетисту Ефиму повезло больше других. Провалившись правой ногой в очередную лужу... Он, падая, ударился головой о ближайшее каменное надгробие. Его голова разлетелась на два больших и кучу маленьких кусков, как арбуз, который уронили на асфальт. Где-то сзади стал подвывать Константиновский. Остальные четверо, казалось, вообще не заметили потери. Схватив инструмент, они бегом вернулись назад. Оркестр стал строиться в четыре ряда. Боров держал трубу наготове. готове, у губ, все так же злобно не меняя выражение лица, глядя на дирижера. «Ну что же…», – начал тот, – «близится парад на дворцовой, так что давайте-ка сыграем для начала пару маршей, покрутим их, так сказать. Прошу, господа, встречный марш танкистов!» Он дал ауфтакт. И оркестр истерично заиграл первые аккорды марша. Но не дав сыграть оркестру четырех тактов, он устрашающим взмахом рук оборвал его звучание. «Ну, господа!» – протянул он. «А где культура звука? А где интонация? Мы же не на похоронах. Хотя и там так играть запрещено самой идеей церемониального искусства». «Точнее и насыщеннее! Насыщеннее и точнее, понимаете? Прошу!» Он снова дал ауфтакт. Хромой тромбонист Михаил сделал движение настолько резкое, что курица вылетела из инструмента. Он попытался ее поднять с земли, но сил согнуться не было. Артроз победил его. Никто ему не помог. Он прямо в согнутом положении упал на землю. Музыканты продолжали играть. Дирижер торжественно размахивал руками, периодически бросая мечтательные взгляды в небо. Когда Марш стал заканчиваться, дирижер азартно взглянул на музыкантов и начал делать правой рукой круговые движения. Марш пошел на повтор, а Михаил заплакал, продолжая согнутым лежать на земле. Он плакал не столько от боли, сколько от осознания скорой кончины. Земля стала потихоньку его поглощать. В нос, в уши, в глаза и в рот ему полезли невесть откуда взявшиеся черви, исполненные энергией и радостью от торжествующей весны. А у Михаила даже не было сил их выплюнуть. Он глубже погружался в землю, но и под ней его тело наполнялось новой жизнью. Вот уже над поверхностью торчало только его ухо, но через несколько секунд исчезло и оно. «Так...» Вдруг оборвал звучание дирижер. «Ударные. Сильная доля в разнобой у вас. Вы сердце оркестра. Пожалуйста, тарелочки повыше держим. А большой барабан? Удар должен быть плотнее, но при этом тише, а то звучит, как головой по мусорному баку. Пожалуйста, точнее, сконцентрирование, но не громче. Не пытайтесь испугать окрестных белок». Метяй дрожащими руками поднял тарелки повыше. Архив, всхлипнув, наклонил голову к большому барабану так, чтобы она не находилась прямо на траектории удара клатушкой. После ауфтакта удары впрямь получился тише и точнее, но голова Архипа повторила судьбу головы кларнетиста Ефима. Митяй, увидев это, от неожиданности уронил одну из тарелок на себя, и та с точностью монтажной пилы располовинила его вдоль. Фонтан крови взметнулся аккуратно к кульминации марша при третьем проведении. Вот, это уже гораздо лучше, удовлетворенно произнес дирижер. Так, господа, давайте исполним марш артиллеристов. Здесь совершенно другое настроение. Образ совсем другой, больше экспрессии. Это надо сыграть взволнование. Прошу. Он дал такт, но почти сразу снял звучание. «Ну, почему такая фальш? Вы же все с высшим образованием, ну где же мастерство?» Музыканты осоловило смотрели на него, не двигаясь. И только безымянный саксофонист очень осторожно, стараясь, чтобы видел только дирижер, аккуратно показывал пальцем на волторниста Семена. Дирижер наклонил тело так, чтобы голова на палке повисла прямо над ним. «Сударь!» Разочарованно протянул он. «Рок, благороднейший инструмент, у вас нет конституционного права играть фальшиво!» Семён лихорадочно стал просовывать правую руку дальше в раструб, надеясь этим подправить строй. В какой-то момент он засунул ее так глубоко, что вытащить уже более не смог. С веселым визгом Валторна сама по себе чрезвычайно быстро завертелась на его руке. А из Раструба и Мунштука в разные стороны полетела кровь и ошметки плоти. Вначале Валторна как мясорубка провернула ему руку, затем стал засасывать его все глубже, продолжая вертеться в воздухе. Вот уже в Раструбе оказалась голова Семёна, затем плечи, затем в Раструб стал уходить его торс. Кусочки Семёна равномерно падали настоящих рядом музыкантов. Через пять минут, когда от Семёна уже ничего не осталось, одинокая валторна повисла в воздухе и упала на землю. «Продолжим», — сказал дирижер и снова дала в такт. Кулиса тромбона Матвея от резкого движения пробила насквозь стоящего перед ним саксофониста и засряла в нем. Внутри его что-то забулькало. Он с кулисы в теле, пошатываясь, повернулся к Матвею. Удивленный и растерянно смотревшему на него, а затем из последних сил ударил эской саксофона того в висок. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а затем замертво рухнули на землю. Оставшиеся музыканты под энергичную жестикуляцию дирижера продолжали играть. Дима в это время довольно комфортно устроился за памятником, тупо лежала рядом. «Почти как в симфоническом оркестре», — думал он. А ведь там у бы столько пауз, прежде чем она заиграет соло, и так много после. Сидишь, отдыхаешь, тебе хорошо, а потом начинаешь играть что-то прекрасное и снова отдых. И сейчас я спокойно жду, когда придет время играть мое соло». Впрочем, не эта мысль занимала его прежде всего. Сейчас все его внимание поглощала его басовая партия с Харала. Он не просто так любил эту музыку. Она откликалась в нем где-то очень глубоко. А теперь к этому прибавилось что-то еще. Не вся тема Харала. Его завораживал ее начальный мотив, который, как это он теперь понимал отчетливо, разрастался в его воображении во что-то новое. Мотив превращался в новую мелодию. Но, хорошо, остановил марш артиллеристов дирижер. Нам предстоит не только парад, но и концерты. Репертуар нужно держать готовым. Сейчас мы с вами сыграем нечто новое. Он загадочно улыбнулся и, вытащив откуда-то из недр своей гнилых одеждки по желтых листов, произнес «Прошу, господа, это сочинение композитора Алиповатова, Семьдесят восемь вариаций на тему русской народной песни журчит реченька ласково, в моей, между прочим, оркестровке». Он отдал Кипу Борову, а тут медленно выискивая в ней нужные партии, отдавал их оставшимся музыкантам. «Прошу». С горящими от восторга глазами, произнес дирижер и дала в такт. Дрожащие гнусовые звуки огласили поляну. «Нет, нет, нет, так не пойдет!» Остановил его дирижер. «Понимаете, это выступление, здесь главный образ восхода солнца над реченькой. Мягкий свет, мягкий льющийся звук. Видите фразу, видите кля, потом кси. Наполните звук своим дыханием. Это же чистый импрессионизм, понимаете?» «Кстати...» Вдруг обратился он к Трубачу Олегу. «Хотел поинтересоваться, все ли у вас в порядке?» Олег судорожно кивнул. «Хорошо», — удовлетворенно сказал дирижер. «Просто звук, который вы мне тут демонстрируете, заставляет меня задуматься о том, не намазано ли ваше причинное место скипидаром». Олег отчаянно замотал голову и вдавил мундштук в губы. Попытался отнять, но губы как будто приклеились к чашечке мундштука. Он дернул сильнее» и вместе с губами оторвал всю кожу со своего лица. Глаза на красной массе, обрамляющий череп. Жалобно посмотрели на баритониста Евгения. «Прошу!» Обратился к музыкантам дирижер и поднял руки. Евгений сделал шаг к Борову, вытащил у того из-за пояса револьвер и вопросительно посмотрел на Олега. Тот умоляюще взглянул на него своими лишенными и век глазами и тихо произнес: Пожалуйста, сделай это. Старый и мудрый баритонист выстрелил вначале ему в голову, а затем себе. Репетиция продолжилась. Играем сразу четвертую вариацию. С жаром произнес дирижер. Боров и Константиновский начали играть в свои партии. Лицо Борова становилось все краснее и больше. Его тело тоже стало распухать. И через несколько мгновений Борова с сильным хлопком разорвало. Его большие красные внутренности разлетелись в поляне. Часть их повисла на ветвях деревьев. Константиновский продолжил играть свою партию, дождавшись когда у него начнется 16 тактов пауз, во время которых дирижер продолжал показывать темпы фразировку, как будто целый оркестр звучал в его воображении. Константиновский жалобно посмотрел на памятник, за которым спрятался Дима, потом посмотрел на дирижера и силой вонзил себе в голову через правый глаз гобой. Несколько мгновений он покачивая стоял. А затем рухнул на землю. Дирижер еще некоторое время продолжал жестикулировать, хотя живых оркестрантов, кроме спрятавшегося Дима, вокруг него не осталось. Остановившись, он произнес. Ну что ж, я считаю, что сегодня мы весьма плодотворно порепетировали. Какая-то внутренность Борова с хлюпанием упала светки в небольшой грязный согроб. Однако ж, он поднял указательный палец вверх. Чистить нам еще и чистить. Работы еще очень много. Дима вышел из своего укрытия, голова дирижера, а затем его тело неспешно повернулись к нему. Такс довольно протянула нежить. Опоздание, значит, фактически пропуск репетиции. И это во время -то парадной подготовки. Тут дирижер дел нахмурил что-то напоминающее брови на его лице. Придется с вас взыскать. Дима не стал ждать взыскания, поднял трубу и заиграл последний так наоборот. Дирижер продолжал смотреть на него. Метров в двух движения пришла земляная жижа. Из нее стал расти холмик. Через несколько мгновений из него вылезла высокая фигура, одетая в рыцарские доспехи. Лицо ее было полностью скрыто шлемом. Это напоминало человека, но явно им не было. Слишком длинными были ее туловищи и конечности. Вместо одетых в броню предплечья, кистей рук и голени со ступнями у существа были длинные лезвия. Как оно только не проваливается во время такого половодья? Успел подумать Дима. Существо меж тем сделало два шага по направлению к дирижеру, тот покосился на него и несколько разочарованно произнес: "А, время уже закончилось." Но с места он при этом не сдвинулся, продолжая сидеть, развернувшись к Диме. Существо в доспехах подождало несколько секунд, а затем издало два скрижащих звука, которые, по видимости, были чем-то вроде попытки вежливо покашлять, дабы напомнить о своем присутствии, и сделало приглашающий жест правой рукой лезвием. «Да… да…», задумчиво произнес дирижер. «Я удаляюсь...» Угловато с небольшими рывками двигаясь, он поднялся и неспешно направился к своей могиле. Проходя мимо существа в доспехах, он окинул его назидательным взглядом. Существо, как показалось Диме, с некоторой брезгливостью дернулось, затем оно пошло за дирижером. Рыцарь внимательно проследил за тем, как Георгий Платонович Лидов... Ложиться в могилу и закапывать себя. Когда он закончил, и на могиле о случившемся стал напоминать лишь неровно присыпанная земля, существо в доспехах мгновенно провалилось под землю. Дима несколько секунд взирал на место гибели своих бывших коллег. Все вокруг было в крови и в частях разорванных человеческих тел. Он развернулся и пошел прочь. Несколько шагов медленно... Затем, все быстрее и быстрее, он перешел на бег. Впереди показался большой черный камень, отмечающий границу круга. Чем ближе Дима к нему приближался, тем больше на него наваливалась не весь откуда взявшаяся усталость. Он невольно замедлял шаг. У самого камня он вновь впал в странное оцепенение. Вокруг снова стало тихо. Он увидел, что цветку, пробивавшемуся из его вершины, ничто больше не угрожает. Рядом с ним, совершенно его не задевая, сидела огромная крыса с яркими красными глазами и с аппетитом уплетала еще подергивающую лапками лягушку. Крыса вгрызлась ей в брюшко, поедая внутренности. Один раз грызун на мгновение поднял голову, и, как показалось, Диме бросил на него взгляд, пронзительный и задорный. Дима прошел камень, надо было бежать. Побоища, может, никто и не видел, но ведь его обнаружат. Если не сейчас, так через полчаса. Но сил уже не было. Он аккуратно положил тубу на скамейку, сел сам и обхватил голову руками. Сбоку послышали шаги. Кто-то сел рядом с ним. Дима поднял голову и увидел девочку лет девяти с глазами небесно-голубого цвета. У нее были светлые волосы, На голове красовались два больших белых банта. Диме показалось, что он видел ее раньше. Не она ли играла в мяч неподалеку, когда он встретил уродливого беспризорника? Девочка немного озадачена, хотя и с интересом смотрела на него. «Это брат мой сделал?» Спросила она, показав наслед от плевка на его рубашке. «Наверное, да. Твой брат?» — спросил Дима. «Да?» — ответила со вздохом девочка. «Он у меня такой. Совсем невоспитанный и противный. Но играть любит. Веселый он вообще». Они немного помолчали. «Так ты мелодию новую сочиняешь?» — вдруг спросила девочка. «Из того мотива?» Дима на миг призадумался о том, Откуда она знает об этом? Но не стал ничего спрашивать, а просто утвердительно кивнул. «Будь готов к последствиям, когда сочинишь и сыграешь ее», — попросила она его. «А что за последствия?» — спросил Дима. «Неизвестно. Никто не знает, чем каждый раз игра с жизнью и смертью закончится. Сочинишь одно и сыграешь...» Получишь одно Сочинишь другое, будет другое Дима немного помолчал А затем снова спросил Нет, ну а все-таки Что случиться может Ну хоть примерно, чтобы понимать Девочка залилась Звонким смехом <même> Да неизвестно Ты думаешь, что мы там Она взглядом показала куда-то наверх Все знаки, что ли? Они посидели молча еще немного. Солнце стало пригревать сильнее. Дима понимал, что с кладбища уходить надо прямо сейчас. «Мне уходить пора. Ты не против?» Тихо спросил он у девочки. «Пока». С солнечной улыбкой попрощалась она. Дима медленно пошел от скамейки. Через несколько шагов девочка его окликнула. «Ой...» «Прости, пожалуйста, спросить тебя хочу». Дима медленно развернулся. Он увидел, как вдалеке над местом побоища. Поднимался слабый, но при этом розовый откровит туман. «А зачем ты их всех убить дал?» «В смысле?» Проговорил несколько, торопело он. «Они же сами меня убить хотели». «Так усыпил бы их». В трактате чернокнижника была же мелодия для усыпления. Сыграл бы разочек, они бы уснули, а ты бы сбежал. Дима в растерянности пожал плечами. Девочка беззлобно усмехнулась. Он снова перевел взгляд в сторону места гибели своих коллег. Оттуда внезапно раздался крик. Потом еще и еще... Какая-то женщина, наверное, из посетителей, со всех ног бежала оттуда, размахивая руками истошного опья. опя. Он напрочь забыл о сонной песне. Напрочь. Как неудобно это получилось. Подумал он, продолжая смотреть в сторону розового тумана. Девочки на скамейке уже не было. Дима развернулся и решительно зашагал в сторону главного выхода. Тубу он забрал с собой. Уже пройдя метров 300, он увидел, как на противоположной стороне Орловской улицы, на автобусной остановке, стоял молодой парень, суетливо ходивший взад-вперед с тубой в руках, совершенно не замечавший прохожих, и то и дело останавливаясь и доставая из кармана смартфон, по всей видимости, глядя на часы. Дима узнал его, студент консерватории, первокурсник, «Так вот, кого вы на замену мне нашли. Догадался он. Вот он, двенадцатый. Стоит и ждет, когда вы ему позвоните и скажете, на кладбище идти. Интересно, сумели бы его уговорить с вами остаться?» Дима резко повернул во двор, чтобы парень с его не увидел. И еще быстрее зашагал прочь. Следующую неделю он провел почти безвылазно дома. Выходил только четыре раза. Дважды, чтобы купить продукты. И дважды, чтобы явиться на допрос по делу о гибели его коллег. Страшное, необъяснимое, массовое убийство музыкантов на кладбище стало главной новостью недели. О нем часами говорили по телевидению. Оно стало одной из главных тем обсуждений и споров в социальных сетях. Подобного... Санкт-Петербург не помнил. Никто не понимал, как и зачем 11 человек из солидного творческого коллектива в нерабочее время очутились на Орловском кладбище, а следствие терялось в догадках относительно того, что же послучило причиной их столь страшной гибели. Ритуальное убийство, таинственная кладбищенская мафия, Расследование осложнялось тем, что в момент трагедии в радиусе 30 метров не было ни одного человека, а те, что были на кладбище, вообще ничего не слышали, не видели даже издали. Хотя представить себе, что на подобное было возможно не обратить внимание, было трудновато. Единственной зацепкой, по словам журналистов, был парень-турист, студент консерватории, которого музыканта-оркестра, якобы позвали на халтуру, отыграть похороны с ними на Орловском кладбище. Он приехал к кладбище в условленное время и стал ждать на остановке звонка от них, но так и не дождался. И, наверное, заметил один из журналистов. Это было самым крупным везением в его жизни. Диму вызывали на допросы. Никаких следов он не оставил, и никто его не увидел. Да из чего бы ему, вполне добросовестному оркестранту, быть во внерабочее время на кладбище с этой странной группой музыкантов? У следователя возник вопрос, почему, если Дима столько времени состоял в команде, когда вся его команда поехала на кладбище, был не с ними? Но Дима лишь пожимал плечами и говорил, что ничего не знает, сам пребывает в шоке, и что никто ему не звонил из коллег. Секретный телефон он предусмотрительно разбил, обломки выбросил в ободной канал, а сим-карту его все сжёг, и его отпустили. Дима не очень много думал о том, что там случилось. Он был поглощен другими размышлениями, а также творчеством. Впрочем, он иногда жалел о том, что не успел поговорить нормально ни с Боровым, ни с остальной командой. И если бы диалог состоялся, то, может быть, никакой трагедии бы не вышло. Впрочем, думал он, вряд ли бы они ему поверили, расскажи он им о том, что нашел в трактате. Вернее, о том чего-то мне нашел. В книге не было ни одного упоминания, ни единой строчки, ни единой фразы, ни единого слова о наказании за то, что вернувшийся из приемной человек был бы отпущен на волю. Ни о каком возмездии чернокнижник не писал. Столь невероятно важное условие было полностью оставлено без внимания, знающим так много о жизни, смерти и воскрешении человеком? Маловероятно. Так что же? Если воскресить человека и отпустить его, то за это ничего не будет. Выходило, что так. Страх или глупость? Что из них сковало разум Борова и жмур команды? Размышлял Дима. Что за фантазиями владели? Итак, теперь у него в руках средства, с помощью которого он может воскрешать людей. И что-то ему подсказывало, что возможности трактата, а вернее сказать, музыки, записанные в нем, этим не исчерпываются. И что делать? Собирать новую команду? Из кого? Из здоровых людей? И с ними воскрешать? Важных людей или только близких? Или вообще всех? Или ставить эксперименты? А может трактат надо отнести ученым? Ведь на протяжении более чем 100 лет похоронные команды этого города хранили знания, которые весь мир мог бы использовать. Дима еще не понимал, как ему лучше поступить с трактатом, и решил вернуться к этим размышлениям чуть позднее. А сейчас ему следовало сконцентрироваться на процессе, который захватывал его сильнее.